Глава 30. Неромантический ужин. Ты, Рита, растеряла все слова, остались только эмоции. Она моргнула, не веря глазам, и перевела изумлённый взгляд на Джона. "Откуда ты всё это взял?" На небольшой столешнице из закалённого стекла красовались дивные яства. Салат Цезарь с крохотными помидорчиками, и хрустящими сухарями, тонко нарезанные ломтики сыра, оливки и гвоздь программы. Пара аппетитных стейков из красной рыбы. Что за чудеса? Это не все сюрпризы. Улыбнулся Джон и продемонстрировал то, что прятал за спиной. Воля. Белое вино. Однако, для человека без памяти вкус у 727-го при отличный. «Это какая-то магия?» спросила Маргарита, скептически изогнув бровь и позволила усадить себя за стол. «Где ты все это раздобыл?» Галатая Михайловна помогла с продуктами. Резо с вином. Ну, а дальше дело техники. «Дело техники?» Она снова окинула взглядом супер-ужин и с подозрением посмотрела на подопечного. «Ты что, приготовил все сам?» «Ну...» Джон вооружился штопором. Мне очень хотелось порадовать тебя. Порадовать. Маргаритам мгновенно наприглась. Это как-то связано с моим нежеланием допускать тебя к стартовому вылету? Нет, что ты? Засрань случайзарно улыбнулся. Даже в мыслях не было. Думаешь, я поэме резко одогрею? Белькова отправила в рот сочный кусочек горбуши и зажмурилась от восторга. Рыба таяла во рту. Мм, ты не ошибся. Юнит просиял, наполнил бокалы. За нашу дружбу, Маргарита Павловна, ты удивительная женщина. И всё же не настолько удивительная, как Софии, подумала она и кисло улыбнулась. За нашу дружбу. Готовил 727 шикарно. Ничуть не хуже, чем Галатея Михайловна. Только вот владычица пищеблока ни разу не баловала их столь изысканными блюдами. А мне понятно. Еда для сотрудников должна быть простой и сытной, без всяких там пафосных выкрутасов. Взять хотя бы эту рыбу. Голотае, ничтожес умяшившись, опускала её на уху, и все оставались довольны. Сухари, салат, сыр, оливки, которые добавлялись в праздничный вариант рассольника. Ингредиенты не слишком мудрённые, но Джонs сотворил из них настоящий шедевр. Где ты научился так кулинарить? спросила Беликова, запивая салат рислингом, и почти сразу осознала всю нелепость вопроса. Ох, прости. Да ничего. Джон разделался с горбушей в считанные минуты и теперь разглядывал вино на просвет. Ощущение такое, что умею давно, но где именно научился, вспомню вряд ли. Тебе понравилось? Очень. Я хотел зажечь свечи, да вот не сумел раздобыть, улыбнулся брюнет, и взгляд его тут же потух. Но, может, та ноя и к лучшему. Рита сразу сообразила, что к чему. Ты думаешь о ней, о своей невесте? Он кивнул, пригубил вино и уставился в одну точку. Я очень подвёл её, Рита. Это о чём же Беликова вся обратилась слух? Любые новые детали стали бы огромным подспорьем для её рисковой затеи. Странно, что именно это запомнилось. Юнит невесело усмехнулся, прямо въелось в память. Он надолго замолчал, нахмурился, передёрнул у плечами и продолжил. Я пришёл сказать Софии, что подменю однополчанина на контрольном вылете, и застал её за примеркой платья. Она, она пришла в ярость. Заявила, что видеть невесту до свадьбы плохая примета. Ругала меня. А я ответил: "Подумаешь, увидел на день раньше". Джонс глотнул. "Мы занялись любовью, а потом я уехал на космодром". Он понурил голову и больше не вернулся. "Ты разбился накануне венчания", прошептала Рита, и сердце болезненно сжалось. "Похоже на то". 727 криво улыбнулся. Я оставил Софи вдовой, не успев сделать с законной супругой. А теперь не могу даже лица ее вспомнить. «Мне очень жаль, Джон». Он кивнул, поднялся, принялся убирать со стола. Обычные механические движения, однако Беликова заметила, как напряглись мускулы под футболкой. «Давай договаривай уже», вздохнула она, «а то больно громко думаешь». 727 резко развернулся к ней и обжег синим взглядом. Мне надо выбраться отсюда, Рито твёрдо заявил он. Я должен найти Софи. Во что бы ты ни стала должен, как представлю, сколько горя пришлось ей пережить. Джон слишком сильно сдавил в руке пузатый стакан, и стекло лопнуло. Проклятье! Осколок впился в ладонь, и на полу пали капли крови, яркой, красной, тёплой, совсем человеческой. Что же случилось с тобой, 727? Как попал ты на Универсум? Давай помогу. Маргарита в секунду оказалась рядом. Мыслеприказом активировала антисептическую обработку через браслет, промокнула универсальной салфеткой и потянулась в санитарный ящик за добрым старым бинтом. Да, рана затянется за пару минут, но Джон этого видеть не должен. Я всё объясню ему потом, решила Беликова. Позже, когда наступит подходящий момент. Ну вот, Она ловко перевязала ладонь. Завтра будешь как новый. Сейчас запущу механоида собрать осколки. Ну а пока. Ах, Джон не дал ей уйти, схватил за руку, притянул к себе. Рите пришлось задрать голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Так уж вышло, что теперь кроме вас у меня никого нет, Рита. Хрипло изрёк тот, кого все привыкли считать киборгом. Он опять машинально перешёл на вы, как всегда случалось с ним в моменты волнения. «Могу я рассчитывать на вашу помощь? Сейчас мне нечего вам предложить, но как только память восстановится, я сделаю все, чтобы достойно отблагодарить вас». Беликову накрыло девятым валом. Между чувствами и разумом начался такой раздрай, какого даже в книгах Джейн Остин нет искать. Дыхание сбилось, сердце гулкоухалось о ребра, в горле вмиг пересохло, а пальцы заледенели так, будто она сунула их в сугроб». «Поцелуй меня!» — хотелось прошептать и прижаться крепче к широкой и твердой, как гранит обелиск, к груди. «Я хочу только тебя! Тебя одного! Я люблю тебя!» «Мне ничего не нужно, Джон!» — выдвела она и, собрав волю в кулак, отстранилась. «Я помогу тебе вернуться к Софи. Даю слово. Самое честное. Пионерское».